Полный месяц встал над лугом неизменным дивным кругом, светит и молчит. Бледный-бледный луг цветущий, мрак ночной по нём ползущий отдыхает, спит. Жутко выйти на дорогу, непонятная тревога под луной царит. Хоть и знаешь, утром рано солнце выйдет из тумана поля озарит, и тогда пройдёшь тропинкой, где под каждой былинкой жизнь кипит. 21 июля 1898 года Шахматово